Глава 5. Мне кажется, цель работы нереалистичная. Я перекладывал записи на столе. Вы говорите о создании эликсира, который будет абсолютно без побочек. Они всегда будут. Если где-то усилили, значит, где-то ослабнет. Мы сидели на диванчике в зоне отдыха четвертого этажа и ждали, когда Павел вернется с тренировки. Но чтобы не скучать, решили начать без него. Ну так нереалистичные цели и являются двигателем прогресса, Усмехнулась Дарья. «Если ставить перед собой обычную цель, то так и останешься на одном месте». «Согласен», — кивнул я. «И тут главное — не надорваться. Судя по тем записям, которые я успел прочесть, ваш эликсир должен усилить восприятие энергии в два раза, реакцию — в полтора, устойчивость к физическому воздействию — в два раза, к ментальному — тоже в два. Ещё тут какие-то параметры я не разобрал. Там защита от яда и мощь вливаемой энергии. Немного смутился Роман. «Это мои каракули». «Понял», — кивнул я. «В принципе, проблем с этим я не вижу. Все это достижимо уже сейчас. И про это у вас написано вот здесь и здесь». Я отложил два желтых листка вбок. На них были выписаны сравнительные таблицы существующих аналогов с плюсами и минусами каждого. Хорошая, кстати, аналитика. Я взял следующий листок. Но вот здесь вы пишете, какие негативные эффекты должны у эликсира отсутствовать. И тут я даже не знаю, что сказать. Указано отсутствие зависимости при приеме, и тут же заявлен одинаковый эффект, независимо от числа повторных приемов. Тут однозначно психологическая зависимость появится. А вот это — отсутствие отравления при передозировке. Вы же в положительных эффектах пишете «защиту от ядов». Как эти два параметра совместить? Ну, как-нибудь ведь можно придумать. Улыбнулся Роман и тут же торопливо добавил, увидев мою реакцию. Тихо, не кипятись, шучу я, шучу. Меня самого эти слова раздражают. Уже наслушался на алхимической фабрике. Сделай как-нибудь, чтобы было хорошо, а плохо не делай, до свидания. Ти, это наброски. Мы с сентября по задаче сидим. И пока только разбором ситуации занимаемся. Ты прав, цель поставлена абсолютно нереальная. А желаемые эффекты разбалансированы. Мы хотим придумать что-то новенькое, чего ни у кого еще нет. И пока мы в ступоре, все хорошие идеи по энергетикам уже реализованы и продаются». Роман показал на сравнительные таблицы. «Персонс тоже говорит, что мы выбрали гиблую задачу. И в лучшем случае у нас выйдет копия эликсира Циркацкого. Но Даша так не считает. Она упорно отказывается менять тему». «Да, не хочу», — кивнула девушка. В голосе послышалось упрямство. «Потому что другие темы вообще ни о чем» воздействие солнечного света на пигмент красных колокольчиков? Вот мне вообще неинтересно изучать, почему постепенно вгорает ткань». «Как по мне, — возразил Роман, — тема с обезвреживанием токсичных паров при обработке кварцитита очень даже перспективная. Она не актуальная, Ром. Судя по голосу девушки, этот спор уже был раньше. Промышленникам неинтересно менять их техпроцесс. Им же нужно будет столько инвестиций сделать в улавливающее оборудование. А зачем? Требований от государства нет. Неприятный запах мешает только людям, живущим недалеко от производства. А токсичность у паров там минимальная. Они просто вонючие. А когда мы на раздачу тем подошли, все хорошие уже разобрали. Ведь в тот день была очень вкусная курочка, да, Ром? — Ну ладно, ладно, что ты сразу дашь? — стушевался парень. — Ти, — повернулась ко мне девушка. Раз Персон с тебя в нашу команду впихнул, помогай давай. Паша сделал вот эту сравнительную таблицу. Я придумала желаемые цели для эликсира. Рома был занят подбором ингредиентов. Каким будет твое участие? Пока не знаю. Пожал я плечами. Мне кажется, надо идти по направлению смягчения негативных эффектов. Тут подошел Павел. Мы переместились в комнату и следующий час выписывали в большую таблицу все подходящие нам ингредиенты с их эффектами. Я добавил дополнительную колонку «Стоимость» и указал там, насколько дорого будет использовать заявленные средства. Руну надо будет прописать. Я вписал «дорого» напротив столистника коричневого. Часть эффектов сможем ими снять или сгладить. «Ти, давай это будет твоя задача, хорошо?» Дарья громко перелистывала объемный реестр алхимических ингредиентов. «Мы все втроем с алхимического, рунопись у нас факультативно. Вот смешать ингредиенты — это мы всегда и с удовольствием». «Да, парни?» «О, кстати, раз про руны заговорили...» — оживился Роман. «Тин, учи нас работать со своей вот этой панелью. Когда-то вчера записку делал. Прямо вот завидно стало. Тоже-то хочу». Следующий час я показывал, как работать с кристаллом и панелью Круана. Дарья сначала скептически отнеслась к задумке, но когда я открыл набор книг со своего «Кристалла» и показал, как работает поиск, девушка сразу же оживилась, потребовала повторить обучение для нее отдельно, а после этого забрала к себе все книги с моего «Кристалла». В десятом часу мы попрощались. Роман взял с меня обещание быть в их комнате завтра сразу после обеда, я отправился к себе. Настроение было хорошим, я даже немного подпрыгивал пока шел к шестому зданию. У меня появилась идея, как помочь с проектом. Но для этого надо еще раз перечитать тот учебник рунописи, что я сейчас штудировал по поручению профессоров. Утром я быстро привел себя в порядок, взял с собой учебник и вскоре катал по архиву тележку с книгами, одновременно выписывая с книги нужные мне руны. Как хорошо, что в «Кристалл» можно было сразу переносить и рисунки рун, и их расшифровку. «Ти, расскажи уже!» Флора Олеговна поставила передо мной чашку чая, тарелку печенья и села напротив. «Что у вас там с профессором Персонсом произошло в столовой? Нам ведь так и не удалось нормально поговорить. То ты на учебе, то срочные задачи для королевского двора прилетают, и не до разговоров». «Ну, мы с профессором застряли в коридоре. Я откусил кусочек печенья. А потом Николай Семенович предложил хорошую схему, как оттуда выбраться». Мы сделали много удерживающих проход рун. Подожди, подожди. Прервала меня женщина. Меня эти ваши технические детали мало интересуют. Молодцы, что разобрались и выбрались. Ты мне скажи, с чего он так резко отношения-то сменил? Я тут узнала, что он тебя в одну из своих отстающих групп включил. Он же эльфийцев на дух не переносит. С чего так резко изменилось отношение? Ну, мы пока в коридоре сидели, у нас было время поговорить друг с другом. Я пожал плечами и доел печеньку. Он сказал, что лично ко мне у него никаких претензий нет, а когда выбрались, добавил, что со мной можно работать. Наверное, хочет сам проверить свои же слова. Ну, мне так кажется. Не думаю, что в этом дело. Сомнением протянула гномка. Так резко люди не меняются. Три года назад в его группу перевелся очень одаренный парень, наполовину эльфиец, как ты. Перешел он на четвертом курсе с одобрения ректора нашего университета. Да и сам Персонс был не против. И через месяц студент попросился обратно. Сказал, что с профессором невозможно было работать. Он постоянно все критиковал и придирался к абсолютно не относящимся к делу вещам. Ну, примерно как с тобой, идти. Я уже думала, как тебе помочь перевод оформить с Нового года. И тут сначала комиссия случилась, а потом это резкое изменение отношений. И теперь я даже не знаю, как поступать. Флора Олеговна чихнула. Ох. Женщина достала салфетку из ящика стола. Что-то расчихалась я. Ты-то как сам думаешь, Ти? Будешь переходить от персенца в другую группу? Нет. Помотал я головой. Не хочу, Флора Олеговна. Мы в воскресенье с ним встречаемся по проекту, и мне кажется, я смогу быть полезным. Ну, надеюсь, что так. Женщина высморкалась. «Главное, чтобы тебе давали учиться? Ну, если что, ты сразу говори. Ладно? Не утаивай!» «Флора Олеговна!» Дверь резко распахнулась, и в зал влетела Мария. «Снова срочный заказ из королевского двора. Разберитесь с ним без меня, пожалуйста. Нам другая задача прилетела. Они там словно с ума сошли. Двести именных табличек сделать на четырех языках». «Они что, сами что ли не могут?» Сочувствующе возмутилась Флора Олеговна. «Нашли себе печатный двор. Очень удобно». «Ой!» — Всплеснула руками Мария. «Вы не представляете, какой там бардак сейчас! Часть гостей уже приехала, им не успели приготовить комнаты. К среде еще ничего не готово, кейтеринг подводит, какие-то проблемы с освещением и канализацией, еще куча всякого по мелочи». «В среду начало, да?» Флора Олеговна шмыгнула носом. «Да». Мария с подозрением посмотрела на женщину. «Вы что это? Приболели, что ли?» «Ой, нет, нет, это аллергия. У меня всегда осенью на повышенную влажность такая реакция. Два-три дня, и пройдет все. Да некогда сейчас болеть, Маш. Видишь, как суеты много. По списку все сделаем. Иди, не задерживайся». Флора Олеговна. Курьер через полтора часа уезжает во дворец. Мария постучала пальцем по списку. «Надо успеть его загрузить. Все, я пошла. И девушка стремительно вышла из зала. Флора Олеговна взяла листок, быстро пробежалась по нему взглядом и подошла ко мне. «Так, Ти, давай пополам, твоя верхняя полка, я заберу нижнюю. Тут вроде немного, быстро соберем и отдадим все курьеру». Флора Олеговна чихнула в мою сторону. По костюму пробежала бледная фиолетовая волна и стала чуть теплее. Я кивнул, переписал к себе в кристалл верхнюю часть списка, И через час Флора Олеговна понесла в 108-й кабинет две связанные стопки журналов. Волейбол прошел очень хорошо. Наша команда победила с минимальным преимуществом, а решающий мяч был забит с моей помощью. «Молодец, Ти!» — хвалила меня Лена. Мы шли в сторону столовой. «Сегодня намного лучше. Эти товарищи, конечно, не очень сильные, но под конец-то прямо разыгрался. Завтра нужно повторить. Приходи обязательно». конечно. Я довольно улыбался. Порвем их тоже. Хороший настрой. Калук поравнялся с нами. Боевой, мне нравится. Лен, а ты с кем на бал идешь? Со мной, опередил я девушку. А, понял, опечалился парень. И когда ты все успеваешь, ти? А пошли вместе! окликнула Калука, девушка из идущей позади группы. Калук улыбнулся, кивнул и отошел к девушке поболтать. Спасибо, Ти! потихоньку сказала в мою сторону Лена. «Всегда пожалуйста». Улыбнулся я. Мне было несложно. «А когда сам бал будет?» «На следующих выходных. Начнется в субботу вечером». Глаза Лены загорелись. Катя говорит, что каждый год что-то новенькое устраивают. В этом году, говорят, какая-то лотерея будет. Но пока все еще таинственно и неизвестно. «Лена, Катя сказала, что мне приодеться надо. Я хочу завтра к мастеру-притвику зайти». «Сходишь со мной? Может, Оля что-нибудь придумает?» «Хорошо», — улыбнулась Лена. «Тогда давай сразу после обеда, хорошо?» «Блин, у меня в четыре встреча с Персонсом. А если после завтрака?» «Утром сходим и сразу на тренировку?» «Договорились», — кивнула девушка. «Тогда давай сразу и завтракать вместе пойдем, чтобы не потерять друг друга». Всеми «В 7 у столовой?» Всеми «В семь у столовой!» Согласно повторил я, и мы нырнули в светлый коридор. Какой же мерзкий, раздражающий белый цвет у стен. И как я раньше не замечал. После обеда я пошел в третье общежитие. Надо обсудить идею с рунами. «Заходи», — махнул мне рукой Павел. «Даша еще не подошла, она в спортзале. Смотри, что мы нашли. Четырехлистник зеленый, его сок повышает тонус и выносливость в три раза, и привыкания нет». «Растение очень редкое», — вздохнул я. «И не из дешевых». Грам сока стоит не меньше пяти золотых, думаю, нам нужно что-то другое. Предлагаю взять за основу эликсир циркадского, но вот эти два компонента туда не включать. Я подтянул к себе листок с ингредиентами эликсира и отметил галочками две строки. У нас от этого смесь станет не такой сильной, но уходит побочка со сном после третьего приема. А чтобы вернуть назад силу, Нужно вот этот порошок попробовать насыпать на алхимической тарелке по руне повышения силы с энергией концентрации. Следом вот этот порошок. Я выписывал на новом листке последовательность ингредиентов. Добавлял справа иконки рун, указывал виды энергии и говорил, говорил, словно я снова был в лавке Алвинов. Рядом со мной стояла скучающая Леля, внимательный Оскар, а за дверью в торговый зал кто-то терпеливо ждал у прилавка». Только теперь я немного знал, как работают руны и умел их рисовать. Главное — соблюдать последовательность нанесения рун и источники энергии. Там на листке уже не оставалось места, я мелко дописывал по краям. Тогда они будут дополнительно усиливать друг друга и компенсировать отсутствие вот этих двух ингредиентов. Тут, наверное, еще можно будет поиграть с компонентами и рунами, но я еще не успел учебник дочитать. Предлагаю попробовать вот так начать». «Ого!» — почесал затылок Павел. «Мне кажется, сложно как-то». «Что сложно?» В комнату влетела Дарья, бросила сумку на пол и приземлилась на кровати рядом с Романом. Ворох Листков возмущенно подпрыгнул. «О, вы уже немного поработать успели?» «Не немного, Даш». Роман подтянул к себе мой изрисованный листок. «А очень прилично. Нам нужен эксперимент». «Ты говорила, что мы можем в 421 поработать?» «Ну да, у меня ключ от него есть, персон сдал». Девушка зарылась в сумку и выдела оттуда плоский ключ. «А что делать-то будем?» «Вчера вроде остановились на том, что нужно другие ингредиенты поискать, нет?» Ти предложил в другом направлении пойти. Роман протянул девушке листок. «Глянь сюда!» Паша посмотрел другие ингредиенты, но они или дорогие, или дают кучу других побочек. «Погоди, дай прочитать». Дарья быстро бегала глазами по строчкам, морщила лоб и бормотала под нос. «Но если убрать, то...» «А, ну да, точно. А зачем?» «Может быть, да, но надо проверить». «Но почему такая руна?» «Хотя, да, другие варианты не очень». Листок закрутился в руках. Девушка дочитывала заметки на полях. И с тихим шуршанием лег в общую пачку. «Ну да, может выйти?» Дарья вскочила. Ее глаза горели. «Парни, пошли пробовать!» 421 кабинет был точной копией нашей комнаты алхимической практики. Много небольших парт, шкафы с сырьем по периметру, у доски большой длинный стол с различными агрегатами и легкий запах ингредиентов. Дарья по-хозяйски забросила сумку на одну из парт, забрала у Павла папку с записями, выудила оттуда листок с моими каракулями, подошла к преподавательскому столу и начала по списку называть ингредиенты. Мы быстро искали их в шкафах и приносили на стол. После этого Дарья позвала всех нас, и мы начали аккуратно готовить порошок для эликсира. «Ром, меньше сыпь, не так много же надо». Паша внимательно следил за действиями напарника. Мы с Дарьей тщательно трясли банки. За полчаса было почти все готово, оставались последние штрихи. «Я знаю!» Процедил сквозь зубы напряженный Роман. «Не говори под руку!» Желтый порошок замкнул руну. Павел влил энергию в рисунок, подождал, когда яркость руны спадет, и ловким движением пересыпал порошок из тарелки в банку. Дарья смешала порошки из трех банок в одну, плотно закрыла и протянула ее Роману. «Твоя очередь, перемешивай!» Дарья потрясла руками. «Я уже устала?» «Ну что, как обычно?» «Один принимает, остальные наблюдают. Кто хочет?» «Я хочу!» Перебил девушку паэл. «Мне сегодня в ночь на практику идти. Нужно быть бодрым». «А если мы напортачили, и ты уснёшь?» «Ну, если усну, то там есть где поспать», — пожал плечами парень. «Но я в нас верю. Ром, сколько мне надо выпить, чтобы до утра хватило?» «Сейчас дай посчитаю». Роман тряхнул порошок ещё три раза, поставил банку на стол и подошёл к доске. «Ты сколько весишь примерно?» Пусть будет восемьдесят. Так, сейчас без десяти Тебе надо до самого утра, да? Угу. Павел подошел поближе. Восемь освобождаюсь. Ну, тебе же еще до общаги дойти надо. Не будешь же на проходной спать? Или будешь? Хочешь на отопчине прикорнуть? Нет? А что так? Марии Сергеевне привет передавай. Значит, с пяти вечера до девяти утра. Шестнадцать часов. «Нам нужно, чтобы ты был не просто бодрым, а мега-бодрым. Значит, увеличиваем дозировку в полтора раза. Итого 16 грамм. Дашь, сделаешь?» Дарья молча кивнула, пересыпала несколько мерных ложек порошка из банки в стакан, налила воды и тщательно размешала порошок, отчего раствор принял темно-фиолетовый цвет. «Пей!» Девушка протянула стакан Павлу. Парень взял емкость в руку с насторожностью оглядел, понюхал, потом пожал плечами и махом все выпил. «Вкусненько!» Павел почмокал губами. «Кисло-сладкий вкус, как смородина черная. Приятно пить». «Это ты что-то добавил, да, Ти?» «Угу». Я улыбнулся. «Должен был быть другой вкус, но смородина тоже хорошо. Как себя чувствуешь?» «Да никак особо». Пожал плечами парень. Как человек, который соком напился? Ну, может, не сразу действует? Дарья аккуратно закрыла банку с порошком. Паш, записывай наблюдение, хорошо? Не забывай, нам завтра Персонсу докладываться. И если от тебя не будет записей, он с нас шкуру снимет. Да знаю, знаю. Парень активировал панель с алфавитом. Начал нажимать на буквы и озвучивать нажатое. 17.00, выпил 16 грамм порошка которые растворили в двухстах граммах воды. Вкус приятный, кисло-сладкий. Ощущений? Павел прислушался. «Кто это плачет?» «Где?» — взволновалась девушка. «А, это кошки орут. Так, что там дальше? Ощущений никаких нет. Паш?» Дарья прищурилась. «В здании университета нет кошек. У нас закрыты окна и двери». «Откуда, говоришь?» Звук шел. «Оттуда?» Парень показал на занавешенное плотной тканью окно. «Там университетский двор», — уточнила Дарья. «Паш, пиши. Усиление слуха спустя минуту». «Или галлюцинации», — добавил Роман. «Где ты там кошка-то видела?» «Есть в общагах кошки», — отмахнулась Дарья. «Во втором корпусе я точно несколько видела». «Я ведь правильно помню? У нас несколько рун усиления ощущений было, да, Ти?» «Угу» кивнул я. «Слух и зрение. У них есть побочный эффект, который помогает сглаживать некоторые недостатки компонентов. Сонливости не должно быть, например». «Главное, чтобы не помешали основному назначению», пробурчал Павел. «Приливы сил я пока не чувствую. Зрение еще, говоришь? Ладно, проверю. И если подтвердится, запись сделаю. Ну что, расходимся?» «Да?» кивнул Роман. «Завтра в четыре здесь же?» «С Персонсом встречаемся. Паш, записывай все, понял?» «Да понял я, понял. Что повторять-то по три раза?» Я спустился в библиотеку и застал Флору Олеговну, полулежащей на своем стуле. «Ой, Ти!» Шмыгнула покрасневшим носом женщина. «Что-то я совсем раскисла. Какая-то слишком сильная аллергия у меня. Никогда еще так не было». Гномка внезапно чихнула. По моему костюму пробежали фиолетовые полосы. «Это что он у тебя?» Женщина высморкалась и показала рукой на костюм. «Как интересно, полоски бегают. Это какое-то украшение?» «Это так защита срабатывает». Я подошел к женщине и потрогал ее лоб. Он был огненным. «Флора Олеговна, идите домой. Вам выспаться надо. У вас жар. Это не аллергия. Вы как будто простыли». «Да не могла я заболеть-то?» Женщина попыталась с возмущением вскочить. Но рука предательски соскользнула со спинки стула. «Ох, что ты, правда, мне не очень хорошо. Как не вовремя-то, как не вовремя? Ну, может, ты прав. Высплюсь, и завтра станет полегче. Я тогда пошла. Ты поработай тогда за меня на выходных, хорошо? Если уходить будешь из кабинета, закрывайся, ладно? Хотя, что я говорю, ты уже все знаешь. Так, где моя шляпа?» Приговаривая и охая, Флора Олеговна потихоньку собралась и ушла. Мой костюм все продолжал фонить фиолетовыми линиями. Я открыл окошко, прохладный ветер резко ворвался в кабинет и поднял занавески в воздух. Я аккуратно вымыл чашки, протер стол, стул, поверхности на наших рабочих местах, выкинул все использованные салфетки, и костюм наконец-то начал успокаиваться. Линии побледнели и через некоторое время совсем исчезли. В библиотеке сегодня было спокойно, и изредка звонил колокольчик, приветствуя очередного гостя. Я быстро его отпускал, и снова только уличный шум нарушал покой. Занавески развивались от холодного воздуха. Я внимательно читал учебник рунописи, выписывал себе в кристалл руны с расшифровками, отмечал интересные, на мой взгляд, вещи, и тут у меня в голове щелкнуло. «А может, попробовать найти этот служебный раздел в кристалле, о котором говорила минелана Я вызвал экран кристалла. Ничего из того, что я видел, не было похоже на какой-то там служебный раздел. Я внимательно посмотрел во все углы серого экрана. Все было ровным и чистым. Так где же он? Я в задумчивости перевел взгляд на учебник. На обороте учебника были написаны выходные данные, когда издан, кем, сколько экземпляров, номер в реестре публикаций. Может, и у экрана есть какая-то оборотная сторона? я подвел руку к экрану и повернул кисть. Экран моргнул, все книги пропали, и посередине экрана одиноко повисла строка с набором из десяти каких-то рисунков. Они чем-то были похожи на руны, но я не мог понять, что эти руны должны были сделать. Я попробовал одну такую руну набрать и активировать, но она сразу же расплылась в воздухе. Это были не руны, это были просто какие-то символы на непонятном мне языке. Но как мне к кристаллу обратиться, если я не знаю этого языка? В моем кристалле второй и восьмой символы были одинаковыми. Я подошел к библиотечному и вызвал такой же экран. Снова появилось восемь элементов. Только один из них уже встречался в моем. Тетрадь пополнилась двумя строчками из восьми символов. Я постарался максимально точно перерисовать их. А теперь надо понять, как это работает. Я вернулся на свое рабочее место, открыл тетрадь, посмотрел на восемь символов, напротив которых стояла надпись «Библиотека». Обратился к ним так же, как к кристаллу. И передо мной открылся серый экран. От неожиданности я отпрыгнул и чуть не свалился со стула. Связь порвалась, и экран погас. Я вскочил, быстрым шагом добрался до стола с архивным журналом в самом конце библиотеки. Сел и снова обратился к символам библиотечного кристалла. Связь работала. Передо мной висела серая панель с кучей книг и послушно ждала моей реакции. А я разглядывал ее с глупой улыбкой и от переполняющих меня эмоций даже не знал, что дальше делать. Мне хотелось танцевать и кричать от радости. А что, если попробовать обратиться к Кристаллу откуда-нибудь подальше? Я быстро сунул тетрадь за пазуху, выбежал из библиотеки, закрыл за собой дверь и побежал к лестницам. Сейчас нельзя было идти через полигон. Меня переполнял восторг, и нужно было немного нагрузить себя физически, чтобы отпустило. Я не заметил, как убежал на пятый этаж, встал в коридоре, посмотрел на удивленного моим появлением студента, развернулся и быстро сбежал на второй этаж. Торопливым шагом дошел до кабинета алхимии и снова попробовал обратиться к библиотечному кристаллу. Полупрозрачный экран выплыл. Белые прямоугольники смирно заняли свои места. Я открыл повести и рассказы «Ф.К. Рокова». И буквы заполнили экран. Я мог работать с библиотечным кристаллом даже отсюда. Невероятно! Мне срочно хотелось поделиться с кем-нибудь своей новостью. Катя или Лена? Или, может, Артуру рассказать? Я быстро шел к нашему общежитию, перечисляя его уме сокурсников. Кому это могло быть интересно? Я был уверен, что каждому. «Кать!» Я стоял у комнаты девушек и стучал в дверь. «Ты у себя? Лен?» Комната не отзывалась, только глухой стук раздавался по коридору. Я постоял немного, еще раз постучал и пошел к лестнице. Наверное, куда-то ушли. Суббота все-таки. Запал потихоньку остывал. Я спускался по лестнице и думал. А может, это не так интересно? Это я постоянно работаю с библиотекой, с книгами, и мне доступ к кристаллу очень пригодится. А остальным он нужен только время от времени, дойти до библиотеки для них не проблема. Да, пожалуй, не стоит так активно реагировать на это открытие. Да и наверняка профессор Романов уже обо всем догадался и сейчас всех сам научит. Я вернулся в библиотеку. За оставшийся день научил нескольких студентов работать с панелью и кварцититом, выдал им книги для переноса в кристалл и начал заниматься большой работой по пересчету книг в архиве. Вечером в своей комнате я еще раз попробовал вызвать библиотечный кристалл и с удовольствием посмотрел список книг в появившемся экране. Сейчас уже не было того восторга, как при первом открытии, но все равно я был молодец. Наверняка такой способ работы с кристаллом в будущем мне пригодится. Рано утром я продолжал пересчет книг в архиве, когда до меня издалека донесся чей-то окрик. Кто мог так рано попасть в библиотеку? Я забыл закрыть дверь, когда зашел внутрь. Я быстро разгрузился, сделал пометки в журнале и быстрым шагом покатил тележку по траволатру к выходу. «О, ти, хоть ты здесь!» Это была Мария. «А где Флора Олеговна?» Ей вчера стало плохо, и она ушла домой пораньше. Наверное, простудилась. «Я тоже думаю, что простыла», — проворчала девушка. Я только сейчас обратил внимание на темные круги под ее глазами. «Какая такая аллергия может быть в ноябре?» «Но я тогда не знаю, что делать!» Девушка спрятала лицо в ладони и шумно вздохнула. «Это идиотская встреча в королевском дворце. Меня в могилу скоро сведет!» Глухо простонала Мария. «Я уже спать нормально не могу. Сегодня всю ночь проворочилась. Вот что мне делать, скажи? Вчера поздно вечером пришла еще одна депеша, требует библиотекаря к ним туда». Мол, мы на библиотечное дело не учились, в ваших каталогах ничего не понимаем. Давайте нам, библиотекаря, в понедельник утром. А Флора Олеговна заболела. И вот что мне делать? Я уже не знаю. Может, я съезжу? Казалось, еще секунда, и Мария заплачет. Или еще чего похуже. Флора Олеговна меня научила работать с каталогами. А если что-то новое появится, я на месте разберусь. Ты? Мария резко убрала ладони от лица. «Но «Ну, тогда в библиотеке никого не останется. Да и ты такой молодой, к этим зубрам отправишься. Сожрут ведь?» «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Как сожрут, так и выплюнут. А если библиотека два дня будет закрыта, ничего страшного. В среду побольше поработаю». «Ну, не знаю», — протянула девушка. «А твоя учеба?» Возьму потом материалы у сокурсников». «Два дня — небольшой перерыв». «Возможно...» Мария на секунду задумалась и мотнула головой. «Но нет! Все-таки нет! А вдруг ты там напортачишь? Сорвешь ведь все мероприятие! Ты хоть понимаешь, насколько оно важно для нашего королевства?» Я пожал плечами. «Вот именно!» У Марии в голосе появились стальные нотки. «Ты даже не понимаешь всей важности! Как же ты ехать-то во дворец собрался?» «Нет, тебе исключено. Это может быть только или Флора Олеговна, или никто. Обойдется корона. Совсем уже зажрались. Свесили ножки и сидят на шее нашей. Да, так и отвечу». Девушка кивнула своим словам и с яростным взглядом выскочила из библиотеки. «Ну, значит, сами разберутся. А меня ждал архив». Перепись книг занимала довольно много времени. Но под конец я научился название книги сразу записывать в кристалл. Достаточно было держать рядом с собой руну копирования образов и направлять ее действия на книжные корешки. Оставалось только потом посчитать одинаковые названия, и очередной архивный ряд посчитан. Но все равно было очень медленно, хотелось как-то упростить эту работу. «Я чуть не забыл про завтрак!»